Глава 71 С каждым днем изменения происходят все быстрее. Не знаю, насколько меня еще хватит. Пятница, 4 ноября. Сесилия позвонила Мартину. В паузах между гудками она успела засомневаться. Барсук у них, в этом она уверена. Она может успокоить Мартина, всего лишь приоткрыв завесу тайны. Это не испортит дело. И в этот раз она не оставит его без ответа. Но что, если она ошиблась? Вдруг то, что она собирается сделать, все таки окажется вредным? «Алло», «Алло — ответил Мартин. В голосе слышалась усталость. «Слишком поздно давать задний ход». «Это я», — ответила она. «Можешь разговаривать?» «Привет. А, я на работе». «Пойду в тихое место». «Что-то конкретное?» «Да», — ответила Сесилия. В окне над шоссе она увидела, что стадион Улеви подсвечен, но места пусты. Фантасмагоричное зрелище, как будто какое-то действо проходило для невидимых жителей Гетеборга. «Мы взяли его», — сказала она, улыбнувшись. «Подожди, я не понимаю». «Что ты хочешь сказать?» «Мы взяли барсука». «Больше говорить ничего не могу. Но я подумала, тебе будет важно узнать, что твоя супруга теперь выведена из следствия. Он никак с ней не связан». Она услышала, как тяжело выдохнул Мартин. Казалось, он выпустил весь воздух, остававшийся в легких в течение полугода. «Слава Богу!» «Так что мы можем поговорить, если хочешь». Она тихонько прикусила губу. Она понимала, что звучит двояко. А твоей жене ты ведь переживал? Ну да, ответил Мартин. Как я понимаю, мне пока нельзя ей ничего говорить. Нет, я и так уже нарушаю конфиденциальность, раскрывая совсем маленькую часть. Сожалею, но и придется пребывать в неведении, пока все не будет обнародовано. Но я подумала, что тебе все равно станет чуть легче. «Спасибо. Да, легче. Она становится все более нестабильной. Лучше бы мы никогда не покупали дом». «Как он с этим связан?» Мартин снова вздохнул. Все ухудшилось после его покупки. Сесилия услышала скрип, когда Мартин опустился на диван. «Долгая история. Сначала она отказывалась покупать дом с подвалом. Потом, когда забеременела...» То отказалась от этого требования. Сесилия закрыла глаза. Она стыдилась того, что сделала, хотя и не хотела навредить. Я не знала, что она беременна. Поздравляю. Наступила тишина. Сесилия чувствовала, что ее слова попали в больное место. Она... Начал Мартин и закашлялся. Его голос ослабел. Мы потеряли ребенка. Сесилия услышала сдерживаемые всхлипы. «Прости». «Боже, ничего, я очень сочувствую. От сопереживания в груди возникла тяжесть». «Спасибо», — ответил Мартин. «Дело в том, что после этого стало хуже. Она на больничном и сидит дома. Один день все нормально. На следующий она разбита и до ужаса боится спускаться в подвальный этаж». «Почему?» Она боится подвала. Ей кажется, что в земле есть какие-то существа, желающие причинить ей вред. Сесилия наморщила лоб. Как так получилось, что и Анника и Бенгт Юхансон упоминали существ под землей? Она что-нибудь еще рассказывала о существах? спросила Сесилия. А что, это просто фантазия, сказал Мартин. Но да, в детстве она слышала, как они царапают стены снаружи, когда была в подвале. «Царапают стены снаружи». По телу Сесилии пробежал холодок. Бенкт Юханссон говорил именно об этом. «Неужели на них обоих так повлияла книга «Я барсук»? Это же сумасшествие». «Она тогда была совсем маленькой девочкой», — продолжал Мартин. Дверь в подвал захлопнулась. Неудивительно, что она начала выдумывать всякое в темноте. Проблема в том, что она по-прежнему в это верит. «И она не одна такая», — вырвалась у Сесилии. «Все, как в той книге». «Я ее не читал». «Она так себе, хотя в ней говорится, что убийца — некий монстр, живущий под землей. Похоже на то, о чем говорит твоя жена». «Ты думаешь, книгу написала она?» — спросил Мартин. «Не знаю», — ответила Сесилия. «Это не важно. Это всего лишь книга». Некоторое время они молчали. Мобильный грел Сесилии ухо. «Спасибо, что решила позвонить», — в конце концов произнес Мартин. «Ты не представляешь, как приятно знать, что Анника больше не подозреваемая». Сесилия улыбнулась. Это самое маленькое, что я могла сделать. Не хочу, чтобы ты что-то себе надумывал, но я скучала по тебе. Я тоже. Знаешь, ощущение, что мы так и не поставили точку. А тут ты просто появилась в дверях однажды вечером. И забрала твою жену. Да, понимаю. Сесилия рассмеялась. Вот-вот. Такого я не ожидал. Я просто выполняла свою работу, ты же понимаешь. «Да, конечно, понимаю. Все нормально, я думаю. Но нам больше не обязательно быть незнакомцами. Я хочу сказать, мы ведь можем быть друзьями». «Теперь вокруг Бурсука будет много всего. Судебный процесс и так далее. Я позвоню, когда все закончится». «Окей». Они закончили разговор, и экран погас перед лицом Сесилии. Она снова посмотрела в окно на призрачную публику, И вздохнула. Приятно поговорить с Мартином. Ему было бы тяжело, пока Сесилия не сделала бы официальное заявление о поимке бурсука, но теперь он может чуть расслабиться. Она отправила Мартину сообщение, а потом собралась ехать на велосипеде домой.